Привет, Филимон. Угу. Привет, любознайка. Знаешь, Филимон, а мы с тобой получили письмо. Угу. И что же хотят узнать на этот раз? Наташа и Сталина хочет узнать, почему так ценится слоновая кость. Угу. Ну потому что, наверное, слон очень большой. У-у-у-у-у. Давай спросим у дяди Лёши. Ужасно интересно. Всё так таинственно. Ужасно неизвестно. Всё то, что интересно. Чтобы ответить на вопрос, почему так слоновая кость, давайте мы этот вопрос немножко переиначим. Почему слоновая кость называется костью? Это же не кость, же зуб. Вот этот самый слоновой Почему она называется слоновым бивнем? Вот, например, моржовые бивни называются моржовыми зубами. Правда, и про моржиные клыки иногда тоже говорят, что это моржовая кость. Но гораздо реже, чем про слоновьи. Просто э, резцы на самом деле, которые растут всю жизнь, ну, как растут молочные зубы у очень многих других млекопитающих. Так вот, почему же она костью-то называется? Ведь не могут люди не знать, что изо рта, так сказать, растут. Ну, откуда все зубы Растут. Растут вот эти самые слоновые бивни. Дело в том, что по своему составу, по своей структуре, по тому, из чего она состоит, вот эта слоновая кость, она действительно очень похожа на костную ткань. Из обычного, настоящего, хотя бы того же слонового зуба, зуб, которым слон ест. У слона четыре зуба, которыми он ест, и ещё два зуба, которые вот и составляют бивни, то есть слоновую кость. Да? А вот зубы, которыми слон ест, это нормальные зубы. Там дентин внутри, эмаль очень твердая, снаружи, естественно, ничего такого нету у слона вот в этих самых его бивнях. Нет, бивни состоят из особой, мелко-мелковолокнистой, очень твёрдой ткани. Бывают мягче, бывает и твёрже слоновая кость. Причём твёрдая ценится, конечно, выше. Хотя из мягкой легче вырезать всякие замечательные поделки. Твёрдая обычно, ну, как-то красивее и лучше полируется. Она более долговечна. Вот в том-то всё и дело. Материал замечательный, для обработки... Ну, скажем, ювелирной обработки, или для всяких разных поделок. А почему не для э, оружия? И слоновые кости и в Азии, и в Африке местные племена, народы, культуры и цивилизации э, делали в своё время. Самое разное оружие, ну, например, боевые палицы, делали кинжалы, очень острые. И если слоновая кость достаточно твёрдая, то такой вот из неё сделанный кинжал очень острый и очень долго не затупится. Из мягкого железа сделанный кинжал затупится на следующий день, если много всего резать, а из слоновой кости, из твердой слоновой кости сделанный нож продержится недельку, а то и две, а может быть даже дольше». Очень-очень особенная, замечательная вещь – слоновая кость. Именно для того, чтобы делать из нее прекрасные, замечательные, ажурные, тонкие, как кружево, или толстые, покрытые самыми удивительными рисунками. Можно чернеными рисунками, а можно и цветными. Есть и такая техника покрыть такими рисунками слоновую кость, например, какие-нибудь пластинки, да, и вставить их, ну, например, в головной убор или в нагрудник, или сделать из слоновой кости вообще рукоятку меча или вилки, или еще чего-нибудь. Ну, замечательная подделочная вещь. Замечательный материал для поделок слоновая кость. А при этом растет-то она только у слона во рту. Ну, а слонов-то, во-первых, немного. Не так много, как, скажем, хотелось бы людям, которые обожают из слоновой кости, делать всякие замечательные вещи. И их иметь, и ими пользоваться. И, что самое главное, слон... Очень решительно возражает против того, чтобы из этого самого его бивня, из его слоновой кости, люди делали себе гребенки и брошки. Очень-очень решительно возражает. То есть он пытается, конечно же, не попасться и, естественно, очень сопротивляется, конечно же, против огнестрельного оружия. Современно слону, в общем-то, предпринять обычно ничего особенно не удается. Э, ну так чем быстрее стали сокращаться, так сказать, поставки слоновой кости, чем шире стало распространяться все более и более дальнобойное и мощное огнестрельное оружие. Так что слона пришлось срочно брать под защиту. И в наше время слоновая кость ценится все выше и выше, становится все дороже и дороже. Ее немного. Дело ведь вот в чем. Слоновая кость очень разнообразный материал. Бывает слоновая кость, вот просто по составу она такая, Вот у этого слона вот такие вот были бивни такого качества слоновой костью, так сказать, что она держится тысячелетия. И ничего с ней плохого не приключится. Просто от времени она, ну, почти вообще не страдает никак. Есть такая удивительная слоновая кость. Из такой слоновой кости сделаны поделки древнего Египта, древней Индии. Очень-очень старые китайские поделки из индокитайской и слоновой кости находили и в земле, и в самых удивительных, ужасных, так сказать, с точки зрения сохранности в этих условиях всяких разных органических, э, да и неорганических предметов в ужасных местах, во всяких разных мокрых могильниках. И вот такая твердая слоновая кость, и поделки из нее сохраняются две-три тысячи лет, а то и четыре-пять. Но бывает слоновая кость, и бывает часто, встречается достаточно часто, которая через 30-35 лет рассыпется порошком, и все. Вырежешь из такой слоновой кости, пока она новая, какой-нибудь дворец замечательный, продашь за дикие деньги, тому, кто ее купил, останется только ждать». Вот следующие 30 лет рассыпется этот его дворец в прах. И ведь действительно будет э, надежно противостоять времени. И что же из всего из этого следует? Очень простой прием для того, применимый прием, чтобы слонов немножко пощадить. Людям стали покупателям изделий из слоновой кости, то есть всему человечеству, в общем-то. Стали очень усердно и прямо-таки даже настырно объяснять разницу между действительно твёрдой и прочной и долговечной слоновой костью, и новой, про которую ещё неизвестно. Она продержится 30, 20 лет или 5000. И людям предложили обратить внимание на то, что если они покупают изделия из слоновой кости, которые уже старше 40-50 лет, они могут быть почти уверены, что эта кость, это изделие, этот предмет, продержится следующие 2000 лет. К радости его владельца. И его потомков, естественно. А если же этот предмет сделан только что, из кости недавно убитого слона, то никто не даст гарантии, что через 15, может быть, 5, а может быть, 30 лет эта замечательная поделка не рассыпется прахом. На людей, на покупателей это подействовало. Я буду платить дикие деньги за изделие из новой слоновой кости, а оно может ведь у меня через 5 лет рассыпаться. Нет, я, может быть, заплачу даже немножко больше, но куплю изделие из старой слоновой кости, которая уже пролежала 100 лет. Или 50 хотя бы. И это надежно. Вот эта вещь у меня никогда сама по себе не испортится. Встает вопрос. А как можно быть уверенным, что изделие, которое вы покупаете, оно действительно из старой, надежной слоновой кости? На это существуют, естественно, специальные комиссии, специальные экспертные учреждения, которые определяют возраст и состав слоновой кости и выдают специальный документ, отвечают за него. Таким образом, удалось... Людей довести до ума, и люди перестали покупать любое изделие из любой слоновой кости, и браконьерство, вот убийство слонов ради слоновой кости, действительно стало сокращаться.